Глава 11. Золотые зубы. ССВЦС 1 осознали, насколько изменился ход войны и в каком невыгодном положении к 20 августа 1944 года находился Третий рейх. В этот день союзники, проверяя силу оружия, ударили по Монавицу. К счастью для пилотов, лагерь был настолько огромным, что промахнуться не представлялось возможным даже в спешке. Директора и немецкие сотрудники Фарбен, вместе со свободными польскими и восточноевропейскими рабочими, забились в фабричные бамбуковые убежища. Работающих заключённых военнопленных оставили бороться за жизнь. В бомбёжке погибло 40 из 1200 британских военнопленных. Фарбен специально организовала перевод способных узников в Моновиц. Сирены воздушной тревоги прозвучали ещё дважды в следующем месяце, и 13 октября по Моновицу нанесли второй удар. Почему союзники не разбомбили железные дороги, по которым нацисты привозили в лагеря сотни тысяч евреев на мгновенную смерть? Вопрос, который по-прежнему активно обсуждается. Капезиуса не было в лагере во время сентябрьских бомбёжек. Он уехал в двухнедельный отпуск. Он хотел навестить жену и дочек. В Рице тогда содержала семейную аптеку в Сигишоаре. Любой поездкой домой Капезиус очень рисковал. Красная армия захватила Трансильванию, и Румыния резко перешла на другую сторону, отвернувшись от Германии и нацистов. Фрицци послала мужу письмо, в котором сообщила, что их дом в Бухаресте был уничтожен во время контратаки Люфтваффе. Сначала Капезиус уехал на север в надежде найти безопасную дорогу домой. С ним была Лотта Лилл, медсестра, направленная в Освенцим, жена офицера СС и друга Капезиуса. Капезиус рассказывал, что, приблизившись к румынской границе, он чувствовал, что происходит нечто ужасное, как конец света. Его переполнял страх. Многие румыны встретили советскую армию с распростертыми объятиями, как освободителей». Общественное мнение обернулось против этнических немцев вроде Капезиуса, которые сражались на стороне Третьего рейха. Потерпев ряд неудач, Капезиус и его оставили попытки найти безопасную дорогу к Шлезбургу. Капезиус вернулся во Вспенцам. По словам Роланда Альберта, аптекарю пришлось вернуться, чтобы заняться казнью зондеркоманды после неожиданного бунта. Он вернулся, поскольку был ответственным за циклон Б, вспоминал Альберт. В послевоенных заметках Капезиус указал: "Тем же вечером в бараках я угощал прекрасным венгерским шнапсом доктора Фишера, доктора Кляйна и доктора Менгеле". Он решил не включать в записи, что вернулся, чтобы разобраться с личной проблемой. Ходили слухи, что у 37-летнего Капезиуса был роман с одной из заключенных евреек Евой Ситрон Барт, 26-летней аптекаршей из Трансильвании Они с Капезиусом познакомились еще до войны Ее отобрали на платформе в 1944 году Кляйн и Менгеле И где-то через месяц она уже работала в аптеке После войны Капезе уписал друзьям а Еве, блондинке-ассистентке, отмечая, что она была дружелюбным созданием со светлыми волосами длиной в 3 см, которые со временем отрасли, и она стала собирать их в хвост, хотя обычно в лагере этого делать не разрешалось. Герман Лонгабайн, австрийский политизоключённый, работавший на главного врача, узнал об их интрижке, когда слухи дошли до кабинета доктора Вирца. К счастью для Капезиуса, гестапо не стало проводить расследование. По возвращении в Освенцим 22 сентября Капезиус был ошарашен новостью, которую ему по секрету сообщила Ева. Пока его не было, СС решила, что она слишком много знает и должна быть устранена. Слава богу, Гаупштурмфюрер, ты вернулся. Теперь я знаю, что не умру, радостно сказала она. Сначала Капезиус подозревал, что за этим стоит его соперник, доктор Виртц, но вскоре выяснилось, что виновниками были другие заключённые, завидующие особому статусу Евы. «Я поговорил с врачами насчет Евы, обсудил с ними эту ситуацию», — вспоминал он. «Его вмешательство в положение заключенной еврейки спасло ей жизнь». «С заключенной Евой все в порядке», — рассказывал он друзьям, когда все это было позади. «В октябре Фарбен приказала всем немкам и их детям покинуть Моновиц». То, что Фарбен больше не считала себя способной обезопасить проживающих в лагере гражданских, показывало, как быстро менялось положение на фронте. И давление на Фарбен росло не только в Моновице. Союзники сосредоточились на незаменимой роли конгломерата в нацистских военных устремлениях. За месяц до обещанной Фарбен-эвакуации немецких женщин и детей из Моновица президент Франклин Рузвельт отправил государственному секретарю США Корделу Хаулу открытое письмо, в котором были слова «История использования траста Иги Фарбен нацистами похожа на детективную. За победой над нацистами должно последовать уничтожение подобных экономических оружий». Директора компаний боялись, что стоит боям прекратиться, по фирме нанесут серьёзный удар. Один за другим знаки, что война идёт плохо, обеспокоили и директоров фарбен, и сесовцев в лагере. Это означало, что возможность разбогатеть за счёт заключённых стремительно ускользала. Капишин увидел уникальный способ повысить своё благосостояние с помощью подсказанной доктором Вирцем уловки. Вирец, по его словам, приказал отправить в газовые камеры всех заключённых, что работали в аптеке и знали о совершающихся убийствах. Он рассказывал, что спасал пленных от смерти, нагружая их всякими бессмысленными заданиями. Эти задачи ограничивались многочисленными осмотрами вещей заключённых, которые хранились в аптеке. На самом деле, Капезиус не сильно волновало спасение жизни людей. Его больше интересовала добыча максимального количества драгоценностей. Капезиус покусился на самое жуткое золотые зубы Их вырывали изо рта убитых в газовой камере, и вместе с золотыми монетами, часами, портсигарами и украшениями, отнятыми у заключённых, переплавляли в чистое золото. В среднем, в Освенциме нацисты собирали от 29 до 34 кг этого драгоценного металла в день. Это был отличный источник доходов для СС. Ящики с золотом с пометкой Освенцим Начали поступать в Рейхсбанк, нацистский центральный банк в Берлине, еще в 1943 году. Его переплавляли в слитки, на которые ставили свастику и слова «Пруссенстатс, Мюнзе, Берлин». «Прусский государственный монетный двор в Берлине». «Неизвестно, сколько золота сняли с трупов в Освенциме». Документами нацистов, где было указано, сколько именно золота перевезли из лагеря в Берлин, завладела армия США. Американцы не сделали копии, прежде чем вернуть документы в западно-германские архивы, где они впоследствии были уничтожены во время рутинного осмотра. Яков Габай, член зондеркоманды, вспоминал жуткий процесс извлечения золота из трупов. Было двое мужчин из Чехословакии, так называемых стоматологов. Они вырывали зубы из ртов убитых. Они и правда были стоматологами. Они бросали золото в специальный ящик, большую коробку, 1 кубический метр с надписью Германия. Они работали в бункере, служившем жутким переходом между газовыми камерами и крематорием. Было сложно Вид трупов в связи с постоянными поездами из Венгрии поступало всё больше и больше. Комендант Хёсс боялся оставить после себя ужасное свидетельство того, что творилось в освенцах. Поэтому осенью 1944 года, когда Красная армия неумолимо двигалась на запад, Хёсс потребовал ускорить работу с трупами. Новая группа заключённых получила в руки плоскогубцы и торопливо принялась вырывать зубы из огромной горы убитых. Воли судьбы золотые зубы оказались в аптеке Капезиуса. В 1943 году один из СС-овских офицеров, которых назначили отвезти ящик в Берлин, бежал с этой жуткой добычей и был арестован в Дюссельдорфе. После кражи ящик был передан под юрисдикцию главы асвенцинской стоматологии доктора Вилли Франка и его коллеги лейтенанта Вилли Шаца. Почти вся драгоценная добыча была плотно набита в большие ящики и отправлена из Биркинау в руки Шацу. По удачному стечению обстоятельств кабинет Шаца располагался в аптеке Капезиуса. Последний и предложил предоставить своих ассистентов для разбора и сортировки чемоданов, набитых тысячами вырванных от трупов зубов. Коллекция была жуткая, Капезиус рассказывал. Чемоданы пришли к нам, точнее, в офис доктора Шаца, и золотые зубы было приказано переплавить и превратить в протезы для нуждающихся в них заключённых. Но с нашим оборудованием это было совершенно невозможно. Однако, вне зависимости от наличия должного оборудования, Капезиус не собирался использовать золото для помощи узникам. Он лично организовал перевод офицера СС Болеслава Фримарка из команды по извлечению зубов в аптеку. Его и его коллеги из СС убедили, что всем заключённым суждено умереть в газовых камерах. Людьми овладела всепоглощающая жадность. Аптекарь Прокоп вспоминал, что видел 50-100 чемоданов, набитых золотыми зубами, вырванными из тел жертв, на некоторых ещё весели ошмётки плоти. Запах стоял ужасный. В другом аптечном кабинете он наткнулся на 25-40 других мешков с тысячами зубов и даже целых челюстей. А в том жутком наборе чемоданов, что он видел раньше, были зубы убитых в газовых камерах. На многих ещё оставались кусочки дёсен и костей. Секорский, ассистент Капезиуса, после войны вспоминал На первом этаже, где находилась аптека, стояли чемоданы, набитые зубами. Когда их привезли в первый раз, Капезиус мне их показал. Я насчитал 15 чемоданов. Их принесли из крематория. По словам Секорского, Капезиус назначил узника из Польши, Мацея Силуковского, следить за другими заключёнными, которым приказали плавить золото. Для начальника это было второстепенной задачей. Секорский увидел плоды их трудов, когда заключённые показали ему золотые слитки весом в 600-700 г каждый, изготовленные из золотых пломб и зубов. Капезиус подходил к чемоданам, рассказывал про копа работе в подвале. Они были набиты зубами, кусками дёсен, обломками челюстей и костей. Всё уже начало разлагаться. Запах стоял отвратительный, жуткое зрелище. Прокоп сказал начальнику, что лучше было бы хранить ужасающую коллекцию зубов в кабинете стоматолога. Капезиус это проигнорировал, склонился над чемоданами и сам принялся копаться в этом ужасе. Он вытащил челюсть и попытался определить, сколько она стоит. Я убежал. Время от времени Прокоп проверял мешки и ящики зубов. Их содержимое с каждым днём становилось всё меньше и меньше. Приспешниками Капезиуса в этом деле были его друзья лагерные стоматологи доктор Шац и доктор Франк. Сам он отправил десятки маленьких посылок, полных краденого золота сестре в Вену. Указания были простые: спрятать всё там, где не найдут, потому что в хаосе завершения войны золото может быть единственной доступной денежной единицей.